В дворцовой конюшне среди королевских лошадей у Веслого гродона была своя, черная, как смоль, кобылка Веста. Дамочка своенравная, но к тому, к кому привязывалась, очень нежная. К сожалению, принцу Аркею не часто доводилось выезжать на прогулки вместе с молодым оборотнем, которого он считал приемным сыном. Однако весь лошадку не забывал, навещал регулярно, выгуливал даже в одиночестве, но не сегодня. Ловко уклоняясь от метящих в лицо ветвей, Весь гнал Весту следом за гнедым жеребцом, принадлежащим Аркею. Рассвет только тронул бледными пальцами верхушки деревьев. График его высочества на более позднее время был расписан по минутам. Веслов никогда не спрашивал принца, куда они отправятся в этот раз. Нюх в помощь. Он всегда мог догадаться, где они находятся и в каком направлении двигаются. Оборотню просто нравилось ехать рядом с немногословным принцем. любоваться окрестностями Вишенрога, иногда разговаривать о чем то Аркей остановил гнедово в лощине между холмами. Чуть впереди стоял непонятно откуда взявшийся здесь чурбак высотой в человеческий рост. Принц спешился, бросил поводья и махнул весь рукой. Когда Гродон подошел, Аркей уже держал в руках странную железяку, похожую на чудной молоток. «Что это?» — удивился весь. Принц улыбнулся, хотя взгляд его оставался серьезным. «Это страшная государственная тайна весь, но я хочу тебе ее показать и научить пользоваться. Только прошу тебя не говорить об этом ни с кем, кроме меня». Его высочество никогда не просил Веслава о чем-либо, поэтому всю важность момента оборотень осознал мгновенно. «Обещаю!» — горячо кивнул он. «Возможно, когда-нибудь эта штука спасет жизнь кому-то из твоих друзей или родных», продолжил Аркей, задумчиво глядя на предмет. «Но при этом отнимет другую». «Так это оружие?» — догадался Гроден. «Как оно работает?» «Это изобретение гномов, называемое «малопушка». Парадокс весь в том, что самое смертоносное оружие на Текрее, если не считать боевой магией, — изобрели гномы народ который не любит воевать и всегда предпочитает худой мир доброй войне вот это железяка смертоносная засомневался гроден я тоже так думал пока не увидел своими глазами невесело усмехнулся принц он достал из кармана камзола яблоко дошел до чурбака и поставил яблоко сверху после чего вернулся готов весь к чему — удивился тот. — Будет немного громко. Принц лукавил. Громко было так, что Гроден машинально отпрыгнул в сторону и чуть было не поддался обороту, как делали все оборотни в момент опасности. Но он внимательно следил за яблоком, на которое Аркей навел оружие, и успел заметить, что яблоко исчезло. Весь метнулся туда, обижал чурбак, втягивая воздух носом. — Нет, — Яблоко не исчезло, оно просто разлетелось на мелкие кусочки. — Это звук так действует? — вернувшись, спросил оборотень. — Он наносит урон. Принц качнул головой. — Нет. Думаю, мы устроим здесь пикник, и я тебе покажу, как это работает. Снимай корзины, которые нам приготовила Бруни. Время завтракать. Они пробыли в лощине до восхода солнца. Его высочество за прошедшее время приноровился неплохо стрелять или, как говорили уважающие себя мастера, лупить. Весь тоже попробовал и был поражен, с какой силой бьет в ладонь рукоять смертоносного оружия. Аркей пообещал, что научит его управляться с этой штукой. Но, увы, солнце уже поднялось над горизонтом, и им следовало возвращаться в вишен Гроден успел как раз ко второй паре. Садясь за парту, заметил, как Рахин бросил на него взгляд, не скрывая зависти. Учуял серый запах полей и лесов, лошадей, прогулки на свежем воздухе. «Опять сносились верхом по буеракам с его высочеством?» — спросил он шепотом. Весь молча кивнул. «А почему от тебя пахнет горячим железом? Заезжали в кузню, что ли?» Оборотень снова кивнул и, отвернувшись, стал смотреть в окно. Страшная государственная тайна жгла гортань. Так хотелось рассказать друзьям об увиденном. Но ведь тайна на то и тайна, чтобы хранить ее и мучиться, не правда ли?